Глава сто восьмая. Притворяясь веселой, царевна душистых трав принимает поздравления с днем рождения. Преследуемый воспоминаниями о прошлом юноша слышит рыдание души феи реки Сяосян. Итак, государь не принял в казну ни строение дворца Жунго, ни сад роскошных зрелищ. А поскольку жить в саду теперь было некому, его постоянно держали закрытым. Правда, там до сих пор оставались госпожа Ю и Сичунь, и чтобы им не было страшно, Дзя-Джен велел Бао-Юну присматривать за садом, а заодно и переселиться туда. Дзя-Джен теперь занимался хозяйственными делами и, следуя строгому приказанию матушки Дзя, старался на всем экономить, но сводить концы с концами все равно не удавалось. К счастью, Фанзе поправилась, и матушка Дзя, к великому неудовольствию госпожи Ваны и других, снова поручила ей заботы по дому. Но теперь это оказалось не так просто. Имущество конфисковали, денег не было, прислуги поубавилось, а в доме привыкли жить на широкую ногу. Всем угодить Фанзе, разумеется, не могла, и это вызывало порой недовольство. Однако Фэнзэ не смела отказываться от поручений, и из кожи вон лезла, лишь бы услужить матушке Дзя. Дзяше и Дзя джень уже добрались до места. Деньги на расходы у них пока были, и никаких лишений они не испытывали. Вскоре пришли от них письма. Они писали, что все благополучно, и просили родственников не беспокоиться. У матушки Дзя отлегло от сердца. Госпожи Син тоже вздохнули с облегчением. Однажды навестить матушку Дзя приехала Ши Сян-Юнь. Она рассказала, что живется ей хорошо, и просила бабушку не тревожиться. Само собой зашла речь о даю ю и никто не мог удержаться от слез. А тут еще матушка Дзя вспомнила, как страдает Ин-Чунь, и совсем расстроилась. Сян-Юнь, как могла, ее утешила, потом навестила своих родственниц и возвратилась немного отдохнуть. Зашел разговор о семье Све, о том, что Сюэ Пань довел ее до разорения. Смертная казнь пока отложена, но неизвестно, что ждет его в будущем году. «Ты ведь еще не все знаешь!» — воскликнула матушка Дзя. «Недавно загадочным образом умерла жена Сюэпаня. Из-за этого тоже мог разыграться скандал. Счастье, что великий Будда проявил милосердие и заставил служанку жены Сюэпаня рассказать правду о проделках ее госпожи. Иначе старуха Ся стала бы требовать расследования этого дела. Тетечки Сюэ сейчас всячески помогают Сюэке». Очень честный и порядочный человек. Он заявил, что не женится до тех пор, пока его брат не выйдет на волю. Твоя сестрица Син Сюянь живет у старшей господи Син, и, надо признаться, туго ей приходится. Барышня Бао Цинь еще не переехала в семью Мэй. Там сейчас траур по случаю смерти ее свекра. Поистине несчастная судьба у всех наших родственников. О семье Сюэй я тебе рассказал». — А у моей невестки Ван недавно умер брат, Ван Зе Старший брат Фэн Дзэ оказался непутевым, ее второй дядя недалеким, нажил себе неприятности из-за казенных денег и сейчас живет в бедности. От семьи Джэнь, после того, как у них конфисковали имущество, никаких вестей нет. — Ответья сестра Таньчунь пишет вам? — вдруг спросила Сянь Юнь. — Нет, — ответила матушка Дзя, — но отец говорил, что Таньчунь все хорошо. И все же ее молчание меня беспокоит. У нас неприятность за неприятностью. Только сейчас вспомнила, что четвертая барышня Сичунь до сих пор не просватана. А кто позаботится о Дзяхуане? Жить нам сейчас тяжелее, чем прежде, когда ты у нас бывала. В замужестве твоя сестра Баучай не знала ни одного светлого дня. Да и как могло быть иначе? Ведь твой второй двоюродный брат Баоюй помешался... «Я здесь выросла и знаю по хаакте у всех сестриц», — сказала Сан-Юнь. «Но сейчас у вас все изменилось. появись я здесь немного позднее, меня встретили бы словно чужую. Как это неприятно. Поглядел я на своих подружек и вижу, что они охотно побаловались бы со мной, пошутили, как в прежние во имена. Но стоит об этом завести разговор, как они сразу грустнеют. Я даже расстроилась и поспешила вернуться к вам». «Мне теперь все равно». — Мои дни сочтены, — промолвила матушка Дзя, — молодых жалки. Так хотелось бы дать им повеселиться денек, только не знаю, как это сделать. — А я знаю, — вскричала Сен-Юнь. Разве вы забыли, что послезавтра день рождения сестры Баучай? чай Вот вам и повод повеселиться, и мне это науку. Лишний денек у вас поживу и лично поздравлю сестрицу. Что вы на скажете, бабушка? — Я совсем. «Поглупело!» — воскликнула матушка Дзя. «Мне бы это его голову не пришло. Неужто послезавтра, день рождения, Бао-Чай, непременно дам деньги, чтобы устроили празднество? Ведь она несколько раз приглашала нас, еще когда не была замужем, а мы после свадьбы ее ни разу не угостили. бао так любил прежде повеселиться, а теперь после всех этих несчастий стал странным, рассеянным, Слово от него не добьешься». Одна Ливань, как всегда, не сетует на судьбу, спокойно живет со своим сыном деланием Редко встречу такую женщину. — Зато Фэн Дзэ изменилась до неузнаваемости, — заметила Сян Юнь. — Даже остыть перестала. Надо завтра же к ней сходить, посмотреть, как они там живут. Боюсь только, что они на меня в обиде. Небось, говорят, что как только я вышла... Сян-Юня молкла и покраснела. «А ты не бойся!» — проговорила матушка я понимая, что смутила девушку. «Ведь вы — сестры, привыкли шутить и веселиться вместе. Стоит ли обращать внимание на всякие мелочи? Каждый, конечно, стремится к богатству, но надо научиться терпеть и бедность». Твоя сестра Баучай жила в довольстве, но никогда не была надменной, заносчивой, потому и теперь весела и спокойна, даже когда семья разорилась. Баю ей грубит, а она хоть бы рассердилась. Уверена этой девочке самой судьбой даровано счастье. Твоя сестрица Даю всегда была слишком мнительной. Вот умерла рано. Что ж, до фензе, то ей немало пришлось пережить, потому она и изменилась. А день рождения, Бао-Чай, мы непременно устроим. Повеселимся как следует, порадуем девочку. — Вы, павы, бабушка, — проговорила Сян-Юнь, — пригласим сестер. — Разумеется, — ответила матушка Дзя, позвала юань и приказала. — Возьми сто лянов серебра из моих денег и пусть устроят угощение на два дня юань отдала деньги служанкам и распорядилась, чтобы все было устроено, как велела матушка Дзя. Ночью не произошло ничего достойного упоминания. На следующий день послали за Инчунь. Пригласили также тетушку Се и Бао Цинь вместе с Сян Лин. Позвали и тетушку Ли, которая не замедлила приехать. Ее сопровождали Ливэнин Ли Бао-Чай не знала, что собираются устраивать день ее рождения, и для нее было неожиданностью, когда пришли девочки-служанки матушки Дзя и сказали «Молодая госпожа, просим вас, ваша матушка приехала». Бао-Чай так обрадовалась, что даже не переодевшись, последовала за служанками. Ей не терпелось повидаться с матерью. У матушки Дзяба Бао-Чай увидела Сян Ли, Бао Цин, тетушку Ли и прочих, и подумала, что они явились поздравить матушку Дзя с благополучным исходом после всех неприятностей. Бао-Чай справилась о здоровье тетушки Ли, поклонилась матушке Дзя, поговорила с матерью, а затем поздоровалась с Ливене Ли, Ли Сян Юнь, наконец, не выдержала и воскрикнула. — Госпожи, садитесь, пожалуйста, и позвольте нам поздравить нашу сестру с днем рождения и сначала не сообразил, в чем дело, но потом вспомнила, что завтра день ее рождения, и сказала, «Если вы приехали навестить бабушку, то это в порядке вещей, а если поздравить меня, то вправо мне неловко». Тут в комнату вошел Бао Юй справиться о здоровье тетушки Сюэ и тетушки Ли. Услышав последние слова Баочай, он догадался, что решено отметить день ее рождения — И очень обрадовался. Он и сам об этом мечтал, но не смел заикнуться. Последнее время все в доме ходили такие грустные. И сейчас, увидев Сян-Юнь, приехавшую поздравить бабу чай он очень довольный произнес. «Я как раз собирался напомнить об этом бабушке». «Бабушка только и ждала твоих напоминаний», — рассмеялась Сян-Юнь. «Как ты думаешь, почему все приехали?» «Потому что бабушка пригласила». Бао-Чай еще не верила, что это ради нее все собрались, но тут матушка Дзя обратилась к ее матери. Бао-Чай целый год замужем, но за это время довелось испытать столько горя, что я совсем забыла о дне ее рождения. К счастью, мне напомнили. По этому случаю я и решила во всех пригласить. — Почтенная госпожа! «Вы еще не совсем успокоились после пережитого, а так заботьтесь о моей девочке, ведь она даже не успела выказать вам свою дочернюю почтительность», — заметила растроганная тетушка Сюя. «Если бабушка больше всех любит моего второго брата Бао Юя, как же ей не любить его жену?» — возразилась сянь «К тому же сестра Бао Чай вполне заслуживает, чтобы бабушка устроила угощение по случаю дня ее рождения». Бао Чай, опустив голову, молчала Мне казалось, подумал Баую, что сестрица Сян Юнь, выйдя замуж, забудет нас А теперь вижу, что она ничуть не изменилась Почему ж другие сестры после замужества становятся надменными и даже разговаривать не хотят В это время вошла девочка-служанка и доложила Пожаловали госпожи В комнату вошли Ливань и Фэнзе, поздоровались со всеми Инчунь, вспомнив об отце, сказала, «Мне так хотелось проститься с ним, но муж не разрешил, опасаясь, как бы несчастья отца не коснулись его. Я не осмелилась перечь и не приехала, а потом несколько дней плакала». «Как же он сегодня отпустил тебя?» — спросила Фэнзэ. «Сказал, что раз мой второй дядя получил наследственную должность, можно съездить», — ответила Инчунь, заплакав. «С ума сойдешь от тоски!» — промолвала матушка Дзя. Надеялась повеселиться хоть немного, а вы со своими разговорами только расстраивайте меня. Все сразу замолчали. Фэнзэ попробовала было пошутить, но заслужила лишь насмешки, ничего у нее не получилось. Однако матушка Дзя продолжала вызывать ее на остроты, желая развеселить Баучай, и Фэнзэ изо всех сил старалась угодить старой госпоже. «Бабушка нынче веселая. Сколько времени мы не могли собраться, а сейчас все в сборе», сказала Фэнзэ, но тут же осеклась. Ее свекрови и госпожи Ю здесь не было». Слова все в сборе напомнили мальчики дзя, госпожи сины и других, и она велела их пригласить. Госпожи сины Ю, а также Сичунь не посмели отказаться, но пришли неохотно, полагая, что мальчика дзя нарочно решила показать свое расположение к Баочай и вздумала праздновать день ее рождения в то время, как они живут без своих семей и вынуждены терпеть горе и страдания. На вопрос матушки Дзя, где Син Сиань, госпожа Син ответила, что девушке не здоровится, хотя это была неправда. мальчик Дзя догадалась, что Сиань вовсе не больна, а просто ей неловко встречаться со своей будущей свекровью тетушкой Сюэ и поспешила переменить тему разговора. Подали фрукты и вино. «Никаких угощений мы никому посылать не будем», — заявила матушка Дзя. «Кто здесь, тот и повеселится». хоть и был женат, пользуясь расположением матушки Дзя, по-прежнему проводил время в женских покоях. Теперь он сидел рядом с бабушкой и по очереди с Бао-Ча угощал старших вином давайте сядем все вместе и выпьем распорядилась матушка Дзя. — а церемонии отложим на вечер чтобы хоть сейчас чувствовать себя свободно баучай послушно заняла свое место пусть каждая оставит по одной или пове служанки для услуг предложила матушка Дзя, — а юнььян отведется юни нер сижение пенер во внутреннюю комнату и угостит вином разве можем мы пить — Не поздравив вторую госпожу Баучай, — возразила Юань-Ян. — Раз я сказала, идите, — велела матушка Дзя. — Когда нужно будет, вернётесь. ианьян ян увела девушек, после чего матушка Дзя предложила выпить вина. Заметив, что всем как-то не по себе, не то что в былые времена, матушка Дзя взволнованно воскликнула. — Да что это с вами? Давайте же веселиться! — Мы едим, пьём, чего же ещё? — за всех ответила Сань-Ёнь. «Детьми они чувствовали себя свободнее», — вмешалась Фэнзе, — «а сейчас смущаются, боятся сказать лишнее. Вот вам и кажется, бабушка, что они чувствуют себя стесненно?» «И говорить не о чем», — шепнул Бао Юй, матушка Дзя. «Все время одни неприятности. Хорошо бы сыграть в застольный приказ». «В таком случае придется позвать Юань-Ян», — отозвалась матушка Дзя. Бао Юй мигом вскочил и побежал во внутреннюю комнату. — Сестра, госпожа хочет играть в застольный приказ, и велели позвать тебя, — сказал он Юань-Ян. — Второй господин, дайте спокойно выпить вина, — проворчал Юань-Ян. — Зачем вы пришли? Почему нас тревожите? — Я не шучу. Старая госпожа в самом деле тебя зовет, — отвечал Бао Юй. — Причем здесь я? — Ну, ладно, сейчас приду, — промолвил Юань-Ян, и вскоре появилась в комнате. «Пришла — Пришла? — обратилась к ней матушка Дзя. «Мы хотим поиграть в застольный приказ!» «Второй господин передал, что вы меня звали», — проговорил Юань-Ян. «На какую тему вы хотели бы устроить игру?» «На литературную скучно. Пожалуй, на военную тоже», — произнесла мачка Дзя. «Придумай что-нибудь поинтересней!» Тетушка Се в свои годы не захочет напрягать ум, так что лучше принести игральные кости и пластинки с названиями «Ари из пьес». Немного подумав, — предложил Юань Ян, — каждый будет бросать кости и в соответствии с очками отгадывать пьесы по номерам пластинок. Кто проиграет, пьет вино. — Неплохо, — одобрила матушка Дзя и приказала подать под нос игральные кости. — Будем бросать по четыре кости, — продолжал Юань Ян. Если число очков не совпадет с номером пластинки, на которой написано название известной ярии или пьесы, бросавший кости выпивает кубок вина. Если же совпадет, кости надо бросить еще раз. Сколько будет очков, столько кубков осушит каждый из сидящих за столом. Это легко, мы согласны, отвечали все. янь -Ян бросила кости, но неудачно. Ее заставили выпить кубок. А затем отсчитали по числу выпавших очков, кто следующий бросает кости, оказалось тетушка Сюэ. Тетушка Сюэ бросила кости, и на каждой из четырех оказалось по одному очку. Четырем очкам соответствует знаменитая пьеса, объявил Юань Ян под названием «Четыре седовласых старца с гор Шаньшань». -шань». Все пожилые пьют по одному кубку вина. Таким образом, приходилось пить матушке Дзя, тетушке Ли, госпожам Син Иван. маршка Дзя первая подняла кубок и собиралась его осушить, но Яньян ее остановила. Поскольку кости метала тетушка, она сама должна назвать арию соответствующую числу очков, а сидящий рядом процитирует строку из собрания стихов тысячи поэтов. «Не выполнивший приказа тоже будет пить кубок». «Опять строить против меня козни!» — вскричал тетушка Сея. «Да разве могу я назвать какую-нибудь арию? Если все станут отказываться, будет скучно!» — возразила матушка Дзя. «Лучше скажите что-нибудь. Ведь рядом с вами сижу я, и если не процитирую строку и стихотворения, мне с вами вместе придется пить «Хорошо», — согласилась тетушка Сея и произнесла. «Приблизилась старость, в цветущие заросли скроюсь». — Может быть, скажут, минуту рвав, я молодым подражаю, — ответила матушка Дзя, в головой. Затем под нос с костями перешел к Лювэнь. Она бросила кости, выпали две четверки и две двойки. — Этому числа тоже соответствует известная ария, — объявил Юань-Ян. И называется она Лю и Юань уходит к вершинам Тяньтай. В источнике персиков оба они оказались, — тотчас же произнесла Ливень. — К источнику персиков кто доберется, укрыться сумеет от проговорила сидевшая рядом с ней Ливань. Все отпили по глотку вина. Затем поднос с костями поставили перед матушкой Дзя. Она бросила кости. Выпали две двойки и две тройки. — Мне пить? — спросила она. — Нет. — Число очков соответствует известной арии. Речная ласточка ведет за собою птенцов, — заметил Ян-Ян. — Все должны выпить покупку вина. — А птенцы-то многие улетели, — заметила фэн Все уставились на нее, и она тотчас умолкла. — Что бы мне такое сказать, — задумалась матушка Дзя. — Ну, ладно. Дед ведет за собою внука. «Беспечно смотрю, как ребенок играет, как ловит он ивовый пух», — тотчас добавила сидящая рядом с нею лицы. Все выразили одобрение. Бау-Юю не терпелось принять участие в игре, однако его очередь не наступила. И только он погрузился в задумчивость, как поднос оказался перед ним. Он бросил кости. Выпали одна двойка, две тройки и единица. — Что бы это могло значить? — спросил он. — Что ты сел в лужу, — засмеялась Юань-Ян. — Придется тебе выпить кубок, а потом снова бросать. Бао-Юй выпил и бросил кости. Теперь выпали две тройки и две четверки. — Этому соответствует ария Джан-Чан, — подкрашивает брови, — произнесла Юань-Ян. Бао Юй понял, что над ним шутят. Лицо Бао Чая залилось краской, а Фэнзе, не сообразив, в чем дело, сказала. — Что ж, второй братец, говори скорее, не задерживай следующего. Но Бао Юй не смог ничего сказать и произнес лишь — штрафуйте меня. Одно нос передали Ливань, и та бросила кости. — Этому числачков соответствует ария двенадцать шпилек золотых, — объявил Юань Ян бауюй придвинулся к ливань и увидев на костях расположенные парами красные и зеленые точки воскликнул как красиво тут он вспомнил свой сон о двенадцати шпильках отодвинулся от ливань и погрузился в задумчивость мне говорили размышлял он что все двенадцать шпилек из ддзеньлина почему же у нас дома их осталось так мало Он обвел взглядом сидящих за столом. Сян Юнь и Баучай были здесь, не хватало только Даюй. Сердце Баучая сжалось от боли. Он с трудом сдержал слезы и, не желая выказывать слабости, заявил, что ему жарко, сбросил халат и, положив на свое место бирку, вышел из-за стола сян первая заметила, что Бау-Юй расстроен, но подумала, что это он из-за того, может быть, что неудачно метнул кость, или же сама игра показалась ему неинтересной, и потому он решил уйти. — Я тоже ничего не могу сказать, — заявила Ливань, — к тому же за столом кое-кого нет, так что лучше оштрафуйте меня. — Раз всем скучно, — сказала матушка Дзя, — не будем больше играть. Ой, только Юань-Ян метнет кость. Посмотрим, что и выпадет. Девочка-служанка поставила перед Юань-Ян поднос. Юань-Ян взяла кость и метнула. Три кости сразу же легли, показав две двойки и одну пятерку, а четвертая все еще вертелась на подносе. — Только бы не пятерка! — вскричал Юань-Ян. Но в это мгновение кость остановилась, обращенная пятерка кверху. — к верху. Плохо дело, — воскликнул Юань-Ян. Проиграла. — Разве этому числу очков не соответствует никакая ария? — спросила матушка Дзя. — Соответствует. — Только назвать ее я не могу, — ответил Юаньян. Тогда скажи, как называются комбинации выпавших очков, — попросила матушка Дзя. — А я попробую назвать арию. — Волны уносят плывущую резку. — произнесла Юань-Ян. — Но это проще простого, — воскликнула матушка Дзяна. — На это надо ответить. Подлили и корни скрываются осенью рыбы. Сянь юнь сидевшая рядом с Юань-Ян, подхватила. — А седой я стихи напеваю в осенние дни под Чудзяном. — Фраза вполне подходящая, — отозвались все. — На этом кончаем игру. Выпьем еще по два кубка, а потом за еду примемся, — сказала матушка Дзя и, заметив, что Бау Юй так и не вернулся, спросила. — Куда ушел Бау Юй? — Он переодевается, — ответил Юань Ян. — Кто с ним пошел? — Я велела и Жень его проводить, — почтительно доложила Инер, приближаясь к матушке Дзя. Матушка Дзя и госпожа Ван успокоились. Однако через некоторое время госпожа Ван послала служанок за сыном. Одна из девочек-служанок, войдя в дом, где жил Бау-Юй, увидела, что Уэр зажигает свечи и спросила, где второй господин Бау-Юй. «Он пьет вино у старой госпожи», — ответила Уэр. «А я как раз оттуда», — проговорила девочка. «Меня за ним послала госпожа Ван. Будь он там, мне не велели бы его искать». «Ничего не знаю», — сказала Эрщи, — «в другом месте». Девочка вышла и, повстречав Цувень, спросила, «Ты не видела второго господина Бао Юя?» «Сама его еще», — ответила Цувень. «Госпожи его ждут, стол накрыт, куда он мог подеваться. Пойди к старой госпожи и скажи, что он выпил лишнего, почувствовал себя плохо и решил полежать. Передай, что он скоро придет и просит бабушку и матью, есть без него». Слова Уэр девочка-служанка передала Джан-Джу, а та, в свою очередь, матушке Дзя. «Собственно говоря, он вообще ест немного», — заметила матушка Дзя. «Раз не хочет, пусть отдыхает. Скажите ему, что может больше не приходить. Жена его здесь, и ладно». — Слышала, что сказала старая госпожа? — спросила джен девочку-служанку. Та поддакнула, но, поскольку не знала, где Баоюй, юй повертевшись во дворе, снова вошла в дом и сказала, господину все передали, как было вильно. Покончив с едой, гости уселись, где кому вздумается. О том, какие велись разговоры, мы рассказывать не будем. А сейчас вернемся к Баоюю. Когда опечаленный он выходил из дома матушки Дзя, его догналась и Женя спросила, что случилось. — Ничего особенного, просто на душе как тревожно, — ответил Бао Пока все пьют и веселятся, давай пойдем туда, где живет супруга Дзя-Дженя, и погуляем немного. — кому же мы пойдем? — удивилась Сижень. — Ведь супруга господина Дзя-Дженя здесь. — Мне никто не нужен, — ответил Бао Просто пройдемся, посмотрим дом, где она живет. Когда они подходили к дому госпожи Ю, Бауиу заметил, что калитка, ведущая в сад, приоткрыта. В дом Бауиу не стал заходить, а направился к калитке, где увидел двух женщин-привратниц. Разве от калитки не закрыто? Приблизившись к женщинам, спросил Бауиу. Закрыто, отвечала одна из женщин. Открыли только сегодня, велено приготовить фруктов для старой госпожи. Вот мы и ждем, пока их соберут, а потом запрем бау хотел пройти в сад, но Сиженева удержала. В саду завелась нечистая сила, никто туда не ходит, боятся. «А я не боюсь», — заявил бау -Юй. Выпитое вино придало ему смелости. Тут подошли другие женщины. С тех пор, когда оса изгнали, нечистую силу в саду спокойно. Мы ходим туда даже в одиночку, рвем цветы, собираем фрукты. Можем проводить второго господина, если он хочет. Ведь нас много, так что бояться нечего». Бау-Юй обрадовался, и сижень ничего не оставалось, как последовать за ним. В саду было пустынно. То и дело попадались увядшие цветы, засохшие деревья, краска на беседках и павильонах облупилась, только бамбуковая роща, видневшаяся вдали, оставалась красивой и пышной. Бау-Юй по дороге размышлял. С тех пор, как я поселился у бабушки, ни разу не был в саду. Какое уж запустение он пришел за эти несколько месяцев. — Посмотри, как ярко зеленеет бамбук, — сказал он Сижень. — Это, кажется, у павильона реки Сяосян. — Ты уже успел позабыть, что где находится, — промолвила Сижень. — За разговором мы не заметили, как попали во двор наслаждения пурпуром. А павильон реки Сяосян вон там, — она указала рукой в противоположном направлении. О, ведь и в самом деле, воскликнул Баую, оглядевшись. Мы прошли мимо. Давай вернемся. Поздно уже. Пора возвращаться. Старая госпожа ждет тебя ужинать. Баую ничего не ответил, повернулся и зашагал вперед. О читатель, неужели вы поверили, что за год Баую успел все забыть? Конечно же нет. Просто Сижень хотела его отвлечь, опасаясь, что один только вид павильона реки Сяосян заставит его страдать. И когда Бао Юй направился к павильону, Сижень, испугавшись, сказала, что он остался позади. Она и представить себе не могла, что все помыслы Бао Юя были сосредоточены на павильоне реки Сяосян, что он всем сердцем стремился туда». Бауюй так спешил, что сижень едва поспевала за ним. Вдруг он остановился, прислушался. Ты что? спросила сижень В павильоне кто живет? спросил Бауюй. По-моему, никто. Но я отчетливо слышал доносившийся оттуда плач. Тебе померещилось. Ты часто слышал, как плачет барышня Линдаюй, и в ушах у тебя до сих пор стоит ее плач. Бауюй снова прислушался. «Второй господин, пора уходить, время позднее», — раздались голоса. Это приближались служанки. «Вообще в саду мы бываем, но сюда ходить боимся. Дорог темная, глухая. Говорят, после смерти барышни Линда и Юй в павильоне часто слышится плач». «Как же, сестрица, не плакать!» — произнес Бау Юй со слезами в голосе. «Сестрица, сестрица, я сам того не желая тебя погубил, но не гневайся, на то была воля отца с матерью, я не мог им противиться». Бао душили рыдания. Сижень растерялась, но тут подоспела Цювень с несколькими служанками. «Ну и смельчаки», — произнесла она, — «как вы решились сюда прийти? Старая госпожа и госпожа волнуются, уже послали людей на поиски Бао -юя. У калитки нам сказали, что вы со вторым господином отправились в сад, и когда об этом узнали, старая госпожа и госпожа, они чуть с ума не сошли от страха. Обругали меня, приказали взять людей и поспешить за вами вдогонку. Скорее возвращайтесь и успокойте их. бау не слышал ни слова из того, что ему говорили. Он в голос плакал, и пришлось сиженницу Вень подхватить его под руки и подтащить к выходу. Вытирая Бауюю на ходу слезы, они уговаривали его не сердить матушку Дзя и вернуться. Бауюю ничего не оставалось, как следовать за ними. Зная, как матушка Дзя беспокоится, Сижень отвела Бауюя прямо к ней. Там все его ждали, не смея расходиться. «Сижень!» — вскричала матушка Дзя. «Ведь ты умница! я отдала Бауюю на твое попечение! Зачем ж ты повела его в сад?» Ведь он едва отправился от болезни. А если опять на него найдет наваждение?» Сижень молчала, опустив голову. Бао-Чай была не на шутку встревожена видом Бао-Юя. Он же вступился за Сижень. «Не беспокойтесь», — сказал Бао-Юй. «Я давно не был в саду, а сегодня выпил и захотел погулять». «Ничего со мной не случилось!» Фэнзэ хорошо помнила, как напугалась недавно в саду, и волосы у нее встали дыбом. «Какой же братец смелый!» — только и смогла она воскликнуть. «Дело не в смелости, просто у него преданная душа!» — проговорилась Сян-Юнь. «Не знаю только, кого он там искал. до лотоса или другого небожителя?» промолчал. Госпожа Ван от волнения не могла произнести ни слова. «А тебе не было страшно?» — спросила матушка Дзя. «Ах, впрочем, не стоит об этом говорить. Только прошу тебя, если снова вздумаешь идти в сад, бери с собой побольше людей, а то видишь, какой поднялся переполох. Никто домой не ушел, все тебя дожидались. Ладно, идите спать, а завтра снова придете», — промолвила матушка Дзя. «Еще денек повеселимся» но чтобы ничего подобного не было, все попрощались с матушкой Дзя и начали потихоньку расходиться. Тетушка Сюэ пошла ночевать к госпоже Ван, Шисянь Юнь осталась у матушки Дзя, Инчунь ушла к Сичунь, что ж до остальных то они разошлись по разным покоям, и о них мы упоминать не будем. Вернувшись к себе, Баоюй все время вздыхал. Баучай знала, чем он расстроен, но виду не подавала, опасаясь, как бы Бау Юй снова не заболел. Она прошла во внутреннюю комнату, позвала Сижень и стала расспрашивать, как вел себя Бау Юй в саду. Если хотите знать, что ответила Сижень, прочтите следующую главу.